лагерь и черный рынок. Новые задачи требовали новых людей. Карьера первого коменданта Бухенвальда, фюрера СС Карла Куха, пошла под откос, потому что в главном административно-хозяйственном управлении были недовольны низкими экономическими показателями лагеря. Для начала Карла Куха откомандировали в только что открывшийся Майданок на территории Польши, с поручением помочь в организации нового лагеря, где шло уничтожение советских военнопленных. Ильза Кох осталась в Бухенвальде. Она делила дом коменданта заместителем ее мужа, Германом Флорштеттом и доктором Вальдемаром Ховеном. Считается, что Ильза, разлученная воле начальства с мужем, не сильно горевала, потому что ее соседи по дому, как могли, утешали. Командировка Карла Коха в Майданок стало концом его карьеры, потому что инспектор концлагерей Обергруппенфюрер СС Теодор Айке, который ему покровительствовал, уехал на фронт, а непосредственный начальник Карла Коха не любил коменданта Бухенвальда. Обергруппенфюрер СС Иосиас фон Вальдек Пирмонт, выходец из родовитой семьи, вступил в партию в 1929 году, руководил личным штабом Гиммлера, стал депутатом Рейхстага. Но блистательная карьера дала сбой. В 1937 году более успешные аппаратчики подвинули его с высокой должности и отправили в Тюрингию. Ему поручили руководить войсками и органами СС в округе Фульдевера. Округ включал в себя и концлагерь Бухенвальд, которым одно время фон Вальдек-Пирмант управлял напрямую. Ему жаловались на низкие экономические показатели Карла Куха и на подозрительные махинации коменданта Бухенвальда с финансовой отчетностью. Он распорядился сместить Куха. Разумеется, он заручился согласием штаба Рейхсфюр СС. Генрих Гиммлер усвоил от отца склонность все классифицировать. Это станет манией в империи СС. Даже узников в концлагерях помечали разного цвета нашивками. Одних уничтожали другим давали некоторое послабление, пока не приносили пользу. Неудачные попытки в молодые годы заработать не прошли для Гиммлера даром. Финансово-коммерческие интересы империи СС невероятно расширились. Административно-хозяйственный главк контролировал целые отрасли промышленности. Офицеры СС заседали в наблюдательных советах и правлениях всех фирм, созданных Гиммлером. ССовцы Пользовались своим положением, чтобы хорошо вложить и собственные деньги, нажитые путем коррупции. Легенда о неподкупности сотрудников спецслужб далеки от истины. Офицеры СС и службы безопасности СД погрязли в коррупции. Они торговали рабочей силой, раздавали заключенных из концлагерей предпринимателям за деньги, которые клали в карман, спекулировали дефицитными товарами, сигаретами и бензином, и даже продавали оружие. Многие проявляли энтузиазм и личную инициативу, щедро вознаграждаемую. И на службе в концлагере можно было неплохо заработать. Но Генрих Гиммлер не любил, когда его подчиненные, используя современную лексику, крысятничали. Деньгами импери СС он желал распоряжаться самостоятельно. Вот почему покорили Карл Кох и его жена Ильзы. Карла и Ильзу Кох сближали не только членство в партии, но и тяга к красивой жизни. Ильза любила модно одеваться, что в военные годы требовало немалых средств. Они обзавелись неплохой виллой, потратили большие деньги, чтобы ее обставить. Карл и Ильза считали, что заслужили право непрерывно получать удовольствие. Рядом с фабрикой смерти они устроили себе красивую загородную жизнь, завтраки на природе, обеды с гостями, они не собирались делить с другими тяготы военного времени. В концлагере перед умелыми людьми открылись чудесные возможности для личного обогащения. А Карл Кох по натуре был уголовником. В Бухенвальде, где комендант был полным и единоличным хозяином, он развернулся. Они с женой присваивали казенные деньги из лагерного фонда. Но ассигнации быстро теряли свою ценность. В первые недели Второй мировой войны, Ввели рационирование продовольствия и одежды. Сразу возник черный рынок, где без карточек можно было приобрести сахар, сигареты, кофе и даже иностранную валюту. После поражения под Сталинградом, когда деньги хлынули на черный рынок, финансовая система затрещала. Государство не получало назад деньги, выплаченные в качестве зарплаты. Товаров становилось все меньше и меньше. Немцам было ясно, что их накопление сгорят в инфляции, если не военной, то послевоенной. Зато подскочила ценность реальных товаров, продовольствия, сигарет, одежды, чем главк исправно снабжал подведомственные учреждения. В Бухенвальде всем этим реальным богатством Карл Кох распоряжался вместе с Ильзой. В середине июня 41-го в Бухенвальде удушили газом всех больных и инвалидов. Таков был специальный приказ Гиммлера вторую подобную акцию провели в ноябре третью в марте 42 -го. каждый раз в лагерь пребывала группа эсовских медиков для отбора заключенных они поражались как хорошо живет лагерная администрация доктор фридрих менники писал жене мы оформляем медицинские карты на подлежащих специальному обращению работаем до пяти вечера я оформил 105 дел в 5 часов ужин И какой? Отличное солями, режут толстыми ломтями, масло, хлеб, кофе. Берут с нас всего по 80 фенингов, и купон на мясо от продовольственных карточек не отрезают. Эсэсовцы из лагерной расстрельной команды за трудную службу вознаграждались дополнительными продовольственными пайками, витаминами и промтоварными карточками. Новички поражались невиданному в военное время изобилию. На столе сардины, ветчина, водка и ром. Охранники очень много пили, спиртным их не обделяли. Карл и Ильза Кох еще и элементарно грабили заключенных. Это был второй источник их обогащения. По инструкции, у привезенных в лагерь узников отбирали деньги и все сколько-нибудь ценное имущество. Полагалось все тщательно пересчитывать, составлять опись, прятать в сейф и сдавать в центральный аппарат главка но Кох не желал делиться с государством. Сдавал минимум, все ценное оставлял. Он не слишком доверял своим подчиненным и боялся, что кто-то попытается прикарманить отобранное, поэтому пересчитывал все сам, вместе с женой, разумеется. Отобранные узников вещи и драгоценности они продавали на черном рынке.